Могу я осмотреть наркома? Шептем спросил Борис Никитич доктора Очкина. Пока они шли по коридору, за ними не прерывно следовал ком полка Войнович. Возле дверей на лестничной клетке стояли красноармейцы. В смежной с палатой Фрунзе комнате профессор Градов заметил висящую на вешалке шинель наркома Войновича.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 Заявил, например, Нинин Друг, Марьяна Рощинский, Малачага, Семён строил. И тут тресучку капиталисты изобрели, чтобы Рябчиков с ананасами растрессать, а пролетариату она бесполезна. Да там как раз пролетариаты и Чарльз стонет, сказал недавний путешественник Пулковы, проехавший после Оксфорда пол Европы. «Мальчишки и девчонки из низов, да и прочие, всякому не лень».、А、«Западная блажь!» — отмахнулся Стройло, здоровенной ладонью, с некоторой даже вельможностью. «А вы, друг мой, что же, барыню собираетесь внедрять в пролетарский быт Камаринского?» Повернулся к спорившим, вспыхнувшим моноклем Михаил Афанасьевич Булгаков. Само издевательство. Нет, нет и нет. Горячо вступилась за друга восемнадцатилетняя Нина. Революция создаст новую эстетику, будут и новые танцы. Похожие на старую маршировку? невинно спросил аспирант на кафедре ее отца Савва Китайгородский, воплощение интеллигентности и хороших манер. Не нужно провоцировать. Прогудел стройло, не глядя на спеца, но, давая ясно понять, именно ему, чтобы не зарывался, чтобы не очень-то пялился на Нинку. Девка принадлежит победителям. — Товарищи, товарищи! — вскричала Нина. Ей так хотелось, чтобы все зажигались от одного огня, а не так, чтобы каждый тлел по-своему. Ну, подумаешь, Чарльстон, такая ерунда».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 Схватила Степу Калистратова, потащила, даешь пародию. Пародия, пародия, петухом загоготал поэт и с величайшей охотой стал выбрасывать ноги от коленей в бок, выказывая таким образом полную осведомленность и распахивая классный пиджак, специально для сегодняшнего вечера, выкупленный из ломбарда ломбарда. Ну, и Нина тоже не отставала с наслаждением, пародируя декаденский танец, приплывший под российские хляби из Джорджии и Южной Каролины от тех людей, что никогда таких слов, как «декаданс», не употребляли. Вскоре все уже плясали, все пародировали, даже дядюшка Галактион при всех семи пудах своего жизнелюбия, не говоря уже о гибких текущих.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 вликомой и соблазнительной своей женою, пышущей клубничным жаром вероникую, сделал не менее дюжины иронических па, и даже исполненный презрения строило бухал, хотя не в такт, но с хорошим мастервенением, и только лишь строгий марксист Кирилл Горадов. Остался верен своим принципам демонический, глядя с Антресолей на трясущуюся вокханалью. Перестань ты бучиться, Кирка, сказал ему старший брат, поднимаясь на Антресоле с бутылкой в правой руке и с двумя рюмками в левой. Давай выпьем за маму. Я уже выпил достаточно, буркнул Кирилл. Да это и тебе, кажется, выпил предостаточно, товарищ Камбрик. Никита, поднявшись лишь до половины лестницы, начал отступление вниз, изображая комический офронт. Ну что за тип этот Кирюха? Стоит там наверху как член военной прокуратуры. Камбрика в самом деле выпил не менее шести полных рюмок водки, да еще два-три стакана грузинского вина.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 Нас вводила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед.